Письмо 101 Сенека приветствует Луцилия. Каждый день, каждый час показывает нам, что мы ничто. Все новые доказательства напоминают об этом людям, забывшим о своей бренности, и заставляют их, простирающихся на целую вечность замыслов, обратиться взглядом к смерти. «Ты спрашиваешь, к чему такое начало? Ведь ты знал карнелия Сенициона, римского всадника, человека блестящего и услужливого. Он пробился своими силами, начав с малого, и перед ним уже открыт был пологий путь к остальному, ибо достоинство растет скорее, чем возникает. И деньги, едва вырвавшись из бедности... «Долго мешкают поблизости от нее, а Синицион подошел вплотную к богатству, к Которому вели его два способствующих успеху свойства — умение приобретать и умение беречь. А из них и одно может сделать любого богачом. И вот этот человек, весьма воздержанный и заботившийся о теле не меньше, чем об имуществе, Утром, по обыкновению, побывал у меня, потом весь день до вечера просидел у постели безнадежно больного друга, потом весело поужинал, а вечером захворал быстро болезнью перепончатой жабой, которая сдавила ему горло так, что он дышал, да и то с трудом, только до рассвета. Так он и отошел спустя несколько часов после того, как сделал все, что положено здоровому и крепкому. Он, пускавший деньги в оборот по морю и по суше, он, не оставлявший без внимания ни одного источника прибыли и уже подбиравшийся к откупам, был унесен из самой гуще ладившихся дел в разгаре охоты за деньгами. «Груши теперь, милебей. Прививай, рассаживай лозы. Как глупо строить расчеты на весь свой век, не владея даже завтрашним днем. Какое безумство! Сегодня надеяться на далекое будущее. Я куплю, я построю, я дам взаймы, истребую, я получу эти должности, а потом, усталый и пресыщенный, проведу на покое старость». Поверь мне, даже у счастливцев будущее неверно. Никто не должен ничего сулить себе, даже то, что мы держим, ускользает из рук. А вот этот час, уже пойманный нами, случай может оборвать. Время катится по установленному закону, но темным путем. Что мне до будущего природы, которая ясна, когда мое будущее неясно. Мы рассчитываем, объездив чужие берега в долгом плавании, много спустя вернуться на родину. Рассчитываем на позднюю награду за военную службу и лагерные труды, на управление провинцией, на восхождение от должности к должности. Смерть же стоит рядом». А так как мы думаем о ней только по поводу чужой кончины, нам напоминают о том, что люди смертны все новыми примерами, хоть мы и будем помнить их только пока они перед глазами. Сегодня случилось то, что может случиться каждый день. И есть ли что глупее, чем удивляться этому? Всем нам неумолимая неизбежность судеб поставила некий предел, но никто из нас не знает, близко ли он. Настроим же душу так, словно мы дошли до конца. Не будем ничего откладывать, чтобы всякий день быть в расчете с жизнью. Величайший изъян жизни — вечная ее незавершенность из-за нашей привычки откладывать со дня на день». Кто каждый вечер заканчивает дело своей жизни, тому время не нужно. Между тем, нужда в нем родит страх и жажду будущего, источивающую душу. Нет ничего более жалкого, нежели сомнения в том, чем кончится наступающий день. Сколько бы и что бы нам не предстояло... «Тревожный дух будет мучиться неизъяснимым страхом».